В крупном деле не бывает мелочей, каждая деталь может иметь решающее значение. Инженер давно знал эту истину, но если честно, строго исследовать начал недавно. В декабре. После провала операции «Черный ангел», после того, как незначительная на первый взгляд ошибка повлекла за собой новый крах. Удар был не сильнее того, который нанесли военные в октябре, но, как и осенью, пришелся в наиболее чувствительное место. Да и вообще, если бы у людей Остапенко хватило сообразительности, они могли бы завершить противостояние с псиониками еще в декабре. Выскочка-наемник, вновь привлеченный генералом под свои знамена, едва не добрался до входа в 13-й сектор, где к его визиту не были готовы ни псионики, ни охраняющие вход твари. В декабре входная тропа была гораздо короче, плюс пролегала по другим местам, и старый, сам того не зная, прошел по ней от начала и почти до конца. Если бы не вмешательство людей, новых помощников инженера, которые заставили наемника в последний момент повернуть к северу, ворота превратились бы в секрет Полишинеля. И что последовало бы за этим, трудно представить. Так что уничтожение сверханомалий, вместе с ней и вооруженной группировки, которая помогала псионикам подчинить зону, пожирающему ее как раковая опухоль черному ангелу, было ударом болезненным, но опять не смертельным. Когда восстановился прежний порядок вещей, инженер признался себе, что затея была сырой. Слишком многое следовало учесть и просчитать заранее, а он ограничился лишь общим замыслом, И фактически пустил дело на самотек С тех пор он больше не пренебрегал мелочами Хотя основное внимание по-прежнему уделял главному компоненту Своей последней надежде Уникальному артефакту ключ Инженер сутками бился над составлением верного алгоритма управления этим кристаллом И его титанические усилия не пропадали даром Первые точки перехода ему удалось создать еще когда вовсю шла операция «Черный ангел». Через эти узкие норы инженер выпускал во внешний мир пока лишь считанные десятки мутантов из скрытого сектора. Но с каждым экспериментом переходы удавались ему все лучше. Они становились шире, стабильнее и долговечнее. Глядя на его успехи, воодушевлялись и псионики — Призрак, едва удерживавший братьев и сестер от опрометчивых поступков, когда провалилась вторая операция, даже позволил себе заметить, что гибель ангела могла бы стать точкой в карьере инженера. Но теперь братья и сестры снова доверяют лидеру. Инженер и сам все отлично понимал. Именно поэтому он рискнул оставить псиоников на попечение призрака, а сам углубился в работу. Если честно, ему больше ничего не оставалось. Второй вариант поведения, уничтожение недовольных, срабатывавший раньше, теперь не сработал бы при всем желании. Недовольны были все, включая помощника и верных сестер телохранителей. Но ключ, образно говоря, повернулся в замке, и недовольство псиоников сменилось новой волной энтузиазма. Инженер мгновенно нашел работу для каждого, и больше всего ее нашлось для призрака. «Чтобы максимально обезопасить новый проект, нам следует сделать два важных шага», сказал тогда инженер своему помощнику. «Первый. Убрать Остапенко и уничтожить все его архивы. Люди должны быть уверены, что зона больше не прячет от них никаких крупных секретов. И второй шаг. Забросить наших братьев в тыл противника». Когда наступит решающий момент, они должны будут подобраться к штабу МИС и устроить генералам сеанс массового гипноза. Обе задачи высшей степени сложности, а потому доверить их выполнение я могу только тебе. Вторая задача проще, заметил призрак. Чтобы вывести из зоны несколько псиоников, не потребуется слишком многого. Грим, контактные линзы и деньги, а, возможно... «Вообще обойтись без всего этого?» «Братья сумеют легко внушить окружающим, что они выглядят как люди». «Нет, они должны скрывать свой дар до последнего момента», — строго возразил инженер. «Прошедшие зону люди почувствуют, что им пытаются затуманить разум. Ты должен подобрать самых выдержанных из всех псиоников, тех, кто сумеет сохранить хладнокровие даже на грани провала». Хорошо, я сделаю, как ты велишь. Киев достаточно далеко от зоны. Каждый день в этом городе будут, будет стоить брать им недели жизни, но они легко пойдут на эту жертву, я уверен. Главное, чтобы в экстренной ситуации штаб не передислоцировали куда-нибудь еще дальше от зоны. Если это случится, наши братья умрут. Этого не случится. «Будем надеяться. Что же касается первой задачи, это нам не по силам. Генерал не ходит в зону, а за ее пределами. Могу только повторить, мы слабеем по мере удаления от зоны. Пока во внешнем мире не откроется достаточно переходов, через которые в дикие земли потечет живительная энергия зоны, мы привязаны к этому участку местности как цепные псы». «Ты ошибаешься, призрак». «За пределами зоны наша сила сохраняется, но заключается не в сверхспособностях, а в нашем богатстве. Мы легко можем обернуть секретное оружие генерала против него самого. При этом нам не потребуется покидать зону, я имею в виду наемников. Свяжись с их посредниками, заплати баснословную сумму, и они выполнят все, что нам нужно». «Да, это может сработать», — согласился призрак и тут же обозначил мысленные наброски плана. Первым делом следует уничтожить архив. Кража — это не такое громкое преступление. Из-за нее не поднимется большого шума. Верно, бумаги должны быть уничтожены в твоем присутствии. Но между кражей и уничтожением генерала не должно пройти много времени. Внутри вилки между акциями наемников будут подвержены большому риску. Доплатим им за риск. Или найми две команды. Да, инженер, так я и сделаю. Надеюсь, Остапенко не ждет от нас такой решительности. Я только боюсь, что реакции на уничтожение генерала станут поголовные проверки и зачистки. Наши агенты будут подвержены серьезному риску. Что ты предлагаешь? Разделить первую задачу на две. Уничтожение архива и убийство генерала. Бумаги сгорят... во время случайного пожара, а Остапенко исчезнет, как только начнется наше вторжение. В боевой обстановке людям будет труднее сориентироваться и понять, куда подевался генерал. К тому же в этот момент в тылу противника начнут работать наши братья, которые внушат штабу, что искать генерала некогда и незачем. Ты хороший тактик, призрак. Инженер был доволен планом. «Иначе ты не держал бы меня в своих помощниках, инженер?» В мыслях призрака фраза звучала не дерзко, а наоборот, почтительно. Этот тонкий нюанс тоже понравился инженеру, теперь он был абсолютно уверен, что призрак — это именно тот, кто поможет учесть все мелочи, так сильно влияющие на успех любого крупного дела. Одна голова хорошо, а две лучше, особенно у псиоников.